Глава двадцать Всю дорогу до места встречи с Райдаром адмирал Лзо выглядел непривычно загадочным. Я давно знала этого Терхонца, и чаще всего он был строгим, деловитым и неизменно суровым, иногда позитивным, но чтобы интриговал, такого я из своего опыта не припомню. Когда же Райдар появился на станции адмирала, я лично встретила его в стыковочном ангаре. Гзарианец подбежал и обнял меня, Просто вот так, без окивоков, я прильнула к нему тоже без малейшего стеснения. Так мы и простояли, обнимая друг друга, прижимаясь и не видя никого вокруг. Наконец я первая отстранилась и произнесла. «Давай поговорим». Райдар вздохнул и ответил. «Я сам хотел предложить Лея». И по его враз осунувшемуся лицу было видно, явно у какие-то отличные от моих мыслей. Я-то думала его обнадежить, В любом случае я взяла его горячую ладонь и повела к Зарянину за собой. Мы вошли в мои апартаменты, где я коротала время с Лилей, и подруга сразу же ретировалась, выскользнула с хитрой улыбкой и плотно закрыла за собой дверь. Мы остановились, глядя друг на друга. Райдар смотрел так, что у меня сердце надрывалось, поэтому я решила первой начать беседу. «Послушай», – я взяла его за руки, Экзарианец сразу сжал мои ладони в своих, «Чуть притянул, но не вплотную. Я хочу предложить тебе...» «Одну ночь...» — внезапно перебил меня Райдар. Я удивленно вскинула на него глаза. «Нет. С чего ты вообще это взял? Я хочу встречаться с тобой на Кархезе. Только уже по-настоящему. Я ведь говорила. У нас легенда, и пусть она будет правдой. Мы из разных миров не можем быть вместе, но встречаемся и любим друг друга». «Я согласна, хотя еще недавно считала, что это унизительно и ужасно. Но я поняла, что ради тебя...» «Лея», — выдохнул Зарянин, словно не мог больше сдерживать эмоции. «Прости, но мне этого мало». Он замолчал, глядя в глаза. «А я...» Я окончательно растерялась. Я понимала, что он хочет сказать, и боялась этого, и хотела. «Наверное, разве можно не хотеть, чтобы мужчина жаждал обладать тобой полностью?» «Целиком, без остатка. Вот только в нашем с ним случае...» «Я понимаю, что ты можешь сказать. И все возражения наперед знаю», — Еще тише произнес Райдар. «Я отдам за тебя жизнь, но не могу заставить жить так. Ты мне нужна не как любовница время от времени. Я просыпаюсь, потому что хочу тебя видеть, и борюсь каждый раз лишь ради этого. Я не могу отпускать тебя всякий раз. Прости, Лея...» «Я должен благодарить тебя за предложенное. Правда, это для тебя очень много. Ты сильная, независимая женщина. Я хорошо изучил твое досье. Я знаю, что ты ни за что не согласилась бы на то, что озвучила раньше, до нашей встречи. Да, для тебя это очень много, но для меня это так мало». Он собирался что-то сказать, когда в двери каюты постучались. «Ребята, я все понимаю. У вас там свидание и выяснение отношений». Но нам дали добро на посадку, так что жду всех в отсеке у выхода. Адмирал Зоас Книр умел появляться эффектно. Я посмотрела на Райдара, тот помолчал, а затем вдруг быстро сказал. «Лея, забудь. Я очень счастлив, что ты готова дать нам даже такой шанс. Вообще не надо было тебе ничего говорить. Я просто дурак. Привык ко всему по максимуму». «Идем, нас уже ждут». Я потянула Райдара за руку. Он придержал меня и чуть дернул назад. Надеюсь, твое предложение еще в силе? спросил почти шепотом. Конечно, ответила я, и мы вместе отправились в названный ангар. Там уже ждал Зоаскнир и несколько сопровождающих нас рубежников. Лиля присоединилась ко всем следующей. Корабль сел, и мы вышли на площадку, от которой три трапа спускались вниз. Райдар остановился и удивленно уточнил у Аскнира. «А мы точно правильно пришвартовались? Это же...» «Это административное здание руководства военных, полиции и других силовых служб Гзарианы. Я что-то перепутал?» — Лукаво уточнил Лзо. Райдар кивнул и крепче сжал мою руку. Я чувствовала, как нужна ему моя поддержка, и улыбнулась в ответ. Гзарианин ответил улыбкой в стиле «С тобой я ничего не страшусь». «Ну же, идемте, нас ждут», — поторопил процессию Лзо Аскнир. Тем временем сопровождавшие нас рубежники уже спустились и ждали нас посреди цветущего города. Условия нагзариани были похожи на земные, к тому же в этом веке всем вживляли ген адаптации. Так что плюс-минус гравитации, небольшие флуктуации в составе воздуха, воды и прочего никому не вредили. Вот почему мы слили и ощущали себя довольно комфортно. Хотя притяжение Нокзариани было чуть больше земного, а в воздухе содержался излишек кислорода. В первую минуту чуть кружилась голова, но этот эффект быстро прошел. Лзона, чьей родине гравитация была почти идентичной, но в воздухе содержалось больше углекислого газа и присутствовали несвойственные земле икзарианной добавки, тоже чувствовал себя вполне бодро, насколько я могла оценить. Местная флора завораживала. Деревья, похожие на пальмы с еловыми ветками, причудливые растения, чьи стволы завивались в разные стороны, будто гигантские винты, оранжевые деревья, Цветы всех видов и форм, даже похожие на многогранники. Помню, долго в сети их разглядывала. Воочию они казались еще более странными и экзотическими. Здесь пахло медовой пыльцой, свежестью и кислородом. С местной архитектурой я была также знакома по сети. Зарианцы не спешили менять привычные здания в форме высоких башен на то, что сейчас модно в галактике. Выглядело, словно замок вкопали в землю, а башни остались. На драконах в небе летали редко, чаще пользовались черными трубами, которые открыли к Заряне, чтобы перемещаться по планете. Поэтому в вышине то и дело возникали едва заметные вспышки. Это путешественники открывали тоннель черной трубы и закрывали. Административное здание силовиков к выглядело, как и остальные, стройной зеленой башней. Мы спустились по трапу, и навстречу, по аллее оранжевых деревьев и зеленых колонн, двинулась небольшая процессия. Уникальные деревья, видимо, здорово подпитались влагой, потому что от них струился заметный дымок, придавая действу этакой торжественности. Словно двое экзарианцев в окружении еще нескольких шли мимо аллеи факелов. Выглядела парочка вполне живописно. Судя по черно-желтой форме и знаком отличия, перед нами были командоры – дла Немайлис и дла Ирбрис. Первый зеленоглазый брюнет с белыми, как снег, бровями и очень жесткими чертами лица – занимал пост главы всех видов полиции на Кзариане. Здесь не было подобного министерства, только руководитель. Аналогично обстояли дела и с военными, которыми управлял Дла Ирбрис. Райдар удивленно смотрел на сородичей и периодически оглядывался на Лзо. Адмирал выглядел торжественным, загадочным и слишком довольным, чтобы я предположила подвох. Да и подобные штуки были совсем не в стиле Аскнира, этого прямого и простодушного местами вояки. Мы с Райдаром большую часть пути прошли вместе, а затем случилась какая-то странная церемония, суть которой понимали только кзарианцы. Делегация местных силовиков притормозила ровно на середине аллеи. Кзарианцы в черной форме военных выстроились в несколько рядов за спинами своих начальников, а те выпрямились и приложили руки к груди. Лзо притормозил. Райдар удивленно воздрился на происходящее и остановился, как вкопанный. Я вообще не понимала, в чем дело. Райдар не выглядел расстроенным или злым, скорее, да нельзя ошарашенным и потрясенным до глубины души. Я его таким еще ни разу не видела. Рука Райдара сжимала мою, однако ничуть не сильнее, чем прежде. Значит, он ощущал себя более чем уверенно. Затем гзарянин все же нехотя разомкнул наши пальцы и повторил жест силовиков, приложил обе руки к груди и выступил вперед нашей маленькой делегации. Что это такое? Что вообще происходит? потрясенный вопрос Лили по мысленной связи был предсказуем. Понятия не имею, ответила я честно. Ну ждем, вздохнула моя нетерпеливая подруга. Зорианцы чином пониже вдруг начали двигаться и окружили начальников силовых ведомств полукольцом, а затем тоже приложили руки к груди. Райдар сделал два шага вперед, ровно два, не больше, не меньше, развел руки и поклонился. Немайлис и Ирбрис повторили за ним. «Я потрясен. Что за почести?» – поразился Райдар. «Меня же лишили всех наград и званий. Фактически предали Анафеме». «Это уже в прошлом», – коротко ответил Немайлис. «Пройдем». Райдар оглянулся на меня. Я подошла, и он снова взял меня за руку, крепко переплетя наши пальцы. Силовики к одновременно крутанулись на пятках и двинулись в здание. Внутри все было уже не так церемонно. Мы проследовали в огромный холл, будто собранный из кусков цветного стекла, которое при этом еще и меняло оттенки. Выглядело завораживающе, но утомляло. Поднялись по широкой лестнице и вошли в просторный кабинет, уже вполне себе утилитарный. Немайли с жестом предложил нам располагаться и вместе с Ирбрисом первым сел в кресло. Те уже были расставлены как надо, два перед нами и за нами еще несколько. Мы сели. Я с Райдаром ближе к силовикам, остальные чуть дальше, за нами». «Что ж, я все поясню?» – спросил Зоас Книр. «Это ваше расследование. Вы все затеяли, вам и карты в руки, как говорят эдемцы», – согласился Немайлис. «Значит так», – адмирал обернулся к нам. «Я проштудировал все показания тех, кто замешан в торговле оружием через станцию Венера. Как ты помнишь, Лея?» Я должен был сделать это более чем внимательно, иначе адвокаты высоких чинов запросто могли развалить нам все дело. Я не имел права на ошибку, поэтому исследовал все данные, списки, сведения от каждого нашего информатора. «Помню», – кивнула я, – «я тоже их все читала, но ничего особенного не нашла». «Это ты просто мало знаешь о Кзарианне», – подмигнул мне Лзоас Книр. А вот Райдару имя Андалисы Ретаркис Таркис наверняка многое скажет. Я прав, для Райдар Ренальсис? Потому как чуть приподнялись брови Райдара, я поняла, что он в курсе, о ком идет речь. «Это подруга Дархоты, жены моего брата», — пояснил он на мой удивленный взгляд. «Да, я тоже видела ее в списках», — кивнула я. «Так вот, Андалиса — сестра одного из замешанных в деле экзарианцев». «Тут начинает что-то проясняться», — усмехнулся Райдар. «Можно вопрос?» «Конечно. Мы собрались тут ради тебя. И ты главный на этой встрече», — кивнул Зо. Немайлис и Ирбрис приложили ладони к груди. «Андалиса что-то знала про трафик оружия?» «Да», — усмехнулся Аскнир. «Она поведала, что ее брат летал на Венеру, дабы обеспечить кому-то прикрытие в отправке грузов. Особого значения она этому не придавала, И вообще считала речь о чем-то довольно ценном, что боялись переправлять просто так. Тем не менее, для суда она тоже свидетель. Косвенный, но очередной гвоздь в гроб свободы наших виновных, догадался Райдар. В точку, усмехнулся Аскнир. А Дархотта тоже что-то слышала от Андалисы. Они подруги и многим делились, и теперь Дархотта, как и Андалиса, получила статус свидетеля под охраной, так? Продолжал мысль Райдар. «Да, и она призналась во всем, что сделала. Тут же нашлись доказательства того, что ты невиновен. Ты, как выясняется в момент убийства брата, находился на другом конце к Зарианны. Даже если бы летел черными трубами, все равно бы опоздал, явился к кладному трупу, потому что момент, когда тебя видели, приходился как раз на момент смерти Уртрана». Также были найдены и другие свидетельства. Данные криминалистики, показания и прочее. Угадаю, что дальше. так как важный свидетель, получила амнистию как за убийство в состоянии эффекта. Да, именно так. Немайлис и Ирбрис вдруг встали, практически одинаково и синхронно. Вытащили из замаскированных эффектом мимикрии коробочек кзырианские награды. Одни походили на птиц, другие на звезды, ну и так далее. Оба торжественно приблизились к Райдару. Повезло, что кзырианин не расставался со своей формой. Силовики украсили его грудь так, что заглядишься. Райдар приложил руки к груди и кивнул. «Мы можем лететь?» «Значит, на банкет в честь вас не останетесь?» Удивился Немайлис. «Нет», — резко произнес Райдар. «Взял меня под руку и повел наружу».